Глава восьмая. Базовые варианты. Поиск приемлемого убежища для дневки не занял много времени. Недалеко от кабинета начальника склада нашелся штабель деревянных поддонов. Грубо напиленные доски не лучшее лежбище, но все лучше, чем голый бетон в щели между стальными ящиками. Вианс с наслаждением вытянулся в полный рост. Набитый желудок и усталость тянут в сон, но отдыхать еще рано. Виант закрыл глаза и развернул внутренний интерфейс игры. Вот где как никогда пригодилась привычка фотографировать впрок. Еще в Чундиле, в кабинете инженера средней руки, они с Ингой скопировали много карт. Среди кучи графических файлов нашлось изображение западного полушария Ксинеи. Виант в пару кликов уменьшил ее размер. Да, память не подвела. Юрания находится в северном полушарии на восток от материка Луна. Если прикинуть расстояние, то транспортный самолет увез их не так далеко от военной базы Сарганана. Хотя с десяток тысяч километров все же будет. Юранские острова представляют из себя несколько крупных островов и огромное количество мелких а между ними плещется Тишанское море. Самый большой остров называется Гуала. Именно на нем находится Вейтин, столица Юрании. Виант, насколько это возможно, уменьшил масштаб снимка. Ого, а Гуала в размерах очень даже нехилая. Две тысячи километров с востока на запад и с тысячу севера на юг. Очень даже много. Можно прожить всю жизнь на Гуале, но при этом так и не увидеть Тишанское море. Мыслимый клик. Карта сдвинулась в сторону. А это самое интересное. Винанский залив глубоко вклинился в южное побережье острова, да так сильно, что раздвинул его на два огромных полуострова. В самой узкой точке залива расположилась столица Юрании. Вот теперь можно взяться за карту города. В несколько мыслимых кликов Виант развернул перед внутренним взором карту мегаполиса. И здесь прослеживается история города. Река Нирдана впадает в Винанский залив. Место очень удобное во многих отношениях. Неудивительно, что именно здесь еще в незапамятные времена поселились люди. В узком заливе военные корабли и торговые суда нашли надежное убежище от штормов, Тишанского моря. На берегах, в огромной развилке между горными хребтами, расцвело сельское хозяйство. Вполне закономерно, что со временем именно Вейтин стал столицей островного государства. «Инга, напомни, пожалуйста», — прямо с закрытыми глазами произнес Фиант, — «люди что-то там говорили про порт и дворец». «Торговый порт», — уточнила Инга, — «а дворец они так и называли дворцом. «Ага». Вян довольно улыбнулся. «Подслушивать разговоры людей лишним не бывает. Никогда не бывает». Сам того не ведая, начальник склада подсказал точно место. Вот он, торговый порт на восточном берегу Винанского залива. На карте изображены крупные причалы и шеренги промышленных зданий. Теперь понятно, почему здесь полно складов. Впрочем, здесь же, возможно, суда не только загружают-разгружают, Но и ремонтируют. Но это детали. А что тогда дворец? И где он находится?» Как бы не было лень шевелиться, но пришлось подняться на лапы и сориентироваться по сторонам света. Виант выбрался из-под штабеля деревянных поддонов. «Сейчас вторая половина дня. Значит, Таяна, местная звезда, должна быть на юге и клониться к западу» как хорошо что в крыше склада оставлены световые окна виант быстро прикинул где север юг запад и восток вот теперь можно залезть обратно напарница во зараза такая даже не шевельнулась женщина спит уже ну и ладно виант вытянулся на шершавой доске и вновь закрыл глаза если грубо то склад вытянулся с юго запада на северо восток и того Виант прикинул направление. Квадратная стрелка виртуального компаса указывает точно. Ну, или почти точно, на север. Осталось прикинуть расстояние по карте Вейтина. «Проклятье!» – недовольно пискнул Виант. «Ты чего?» – сонным голосом поинтересовалась Инга. «Эмоции, не обращай внимания!» – Виант распахнул глаза. «А, ну ладно!» Инга вновь, как ни в чем не бывало, свернулась калачиком и закрыла глаза. Для руга не нашлась очень серьезная причина. Пусть до точки выхода осталось чуть меньше 10 километров, но она находится на западном берегу Винанского залива. Иначе говоря, добраться до нее по прямой не получится. Если на своих четырех, то придется преодолеть 15-20 километров через плотную городскую застройку. И пересечь Жуланский мост, самый близкий к торговому порту. Но и это еще не все. Торговый порт сам по себе велик, где именно на его территории находится этот склад с нервным начальником. Бог его знает. На западном берегу Винанского залива расположился исторический центр Вейтина. Самое вероятное место крепость Вотс. Ну, увы, Вян печально вздохнул. Она крепость а не дворец. Ладно, что там еще? О, а вот это очень даже серьезно тянет название дворец. Карта сообщила, что недалеко от крепости Водс находится еще один очень примечательный объект. Правительственный дворец. Что именно он представляет из себя, не понять, но его размеры внушают надежду. Километр на половину километра или около того. Ладно, на месте видно будет. А пока смело можно сказать одно. Он нашел, где именно застряла точка выхода. И то хлеб. Остался самый трудный вопрос. Как добраться до правительственного дворца? Еще та задачка с одними неизвестными. Виант! Инговной вновь подала голос. Ты разобрался? С чем именно? Виант распахнул глаза внутренний интерфейс игры. Тут же свернулся. «Где нам найти точку выхода?» «Да», — Виант вздохнул. «Велика вероятность, что она находится в правительственном дворце, либо под ним. И как мы до него доберемся?» «Не знаю», — буркнул Виант. «Пешком это вряд ли. Нас разделяет огромный залив, а делать громадный крюк через город у меня нет никакого желания». «Ничего страшного». Инга выразительно зевнула. «Время еще есть. Придумаешь что-нибудь». Виант невольно улыбнулся. «Старый прием называется «спросить у Вселенной». Иначе говоря, пусть пока подсознание поработает над проблемой. Именно по этой причине утро вечера мудренее». «Не густо у нас со временем, не густо», — печально произнес Виант. «Боюсь спрашивать». Инга тут же подняла голову и уставилась на него во все глаза. Это надо видеть. Сонливость в момент слетела с напарницы. За последние месяцы Инга прекрасно научилась разбираться в интонациях Вианта. Ей уже не нужно уточнять, где он прикалывается, а где говорит более чем серьезно. «Можешь не спрашивать». Виант отвел глаза в сторону. «Я тебе и так расскажу». Похоже, я понял суть финального испытания. Инга молчит, но продолжает пялиться на него во все глаза. «Как бы плохо мы не знали географию Ксинеи, но одно мы оба знаем точно. Вейдин — столица Юрании, а это одна из ключевых стран Лиги Свободных Наций. Сама понимаешь, — виан криво усмехнулся, — это более чем весомая причина для ядерного удара». «Можно будет не сомневаться, это будет не одинокая бомба на всякий случай, а массированный налет, может даже не один». «Что значит «на всякий случай»?» Инга потребовала уточнить. «Значит, по принципу получится хорошо, не получится – ничего страшного», – охотно уточнил Виант. «Федералы будут долбить Вейтин не только как важный промышленный, культурный логистический центр противника» но и как его основной символ — физическое воплощение. И сейчас, родная, нам предстоит выбрать одно из двух. Может, сама скажешь, что именно?» Инга задумчиво отвела глаза в сторону. «Нет», — Инга качнула головой, — «не буду гадать, сам скажи». «Хорошо», — Виант пожал плечами, «только потом не вздумай говорить, будто у тебя было предложение получше». «Пара секунд собраться с мыслями». От решения, которое они сейчас примут, зависит немного много, ни мало, а их судьба, если не смерть. «Я могу предложить кучу вариантов», – начал Виант, «но из них базовых всего два. И да, времени у нас осталось мало, так что перескочить с одного на другой, либо обратно, не получится». Итак, первый базовый вариант. «Сегодня же ночью мы убираемся из Вейтина как можно дальше». На территорию порта заходят железнодорожные ветки. Уедем от мегаполиса на десяток-другой километров. В каком-нибудь глухом поселке, который никак не стоит десятка другого в тротиловом эквиваленте, пережидаем ядерный Армагеддон. И уже потом вновь пускаемся на поиски точки выхода. Что бы ни случилось, но она точно никуда не денется. Недостаток этого варианта в том, что нам придется сначала ждать месяц-другой, пока спадет уровень радиации, а потом бегать по развалинам столицы в поисках этой самой точки выхода. Второй базовый вариант – продолжить путь и все же добраться до точки выхода прежде, чем начнется ядерная война. Ни тебе, ни мне не хочется наблюдать, как на месте жилых кварталов вырастут ядерные грибы, ну и далее по списку, что последует после конца света. Так или иначе, мы переберемся на ту сторону Винанского залива. Аксиома о хотя бы одном крысином входе в любое здание поможет нам добраться до точки выхода. Есть надежда, что другая реальность все же отпустит нас в тот самый момент, когда на поверхности будут рваться ядерные бомбы. Иначе говоря, встряла Инга, ты предполагаешь, что точка выхода будет находиться под землей в неком подземном убежище? Да. Вян кивнул. — Это как во время твоей первой ходки, когда тебе удалось выйти в реальность буквально в тот самый момент, когда по подземной базе на острове Вибран был нанесен двойной ядерный удар. — Верно, — Вянт улыбнулся. — Недостаток второго базового варианта в том, что если мы не успеем, то у нас будут все шансы погибнуть. Только вряд ли можно будет сказать, что мы пойдем смертью храбрых. «Вот два базовых варианта. Что скажешь?» «Только имей в виду, что бы ты сейчас не предложила, это все равно будет один из двух базовых вариантов», — предупредил Виант. «Технические детали и прочие подробности мы обсудим после». «Поняла, поняла», — Инга закивала. Напарница опустила голову на передние лапы. «Только вряд ли она сейчас уснет». По сути, им сейчас предстоит выбрать одно из двух зол». «Думаю», — Инга подняла голову, — «нам стоит выбрать второй базовый вариант, продолжить путь к точке выхода и попытаться выбраться в реальность до начала ядерной войны». «Странно», — Виант удивился. «Я думал, что ты предпочтешь покинуть Вейтин и благополучно переждать самую горячую фазу ядерного конфликта». «Была такая мысль, не скрою». Инга печально улыбнулась. «Только у нас есть надежда, что в нашем распоряжении несколько больше времени, а также, что Уэйтин не будет уничтожен ядерными бомбами». «Но он же столица, символ и прочее!» – воскликнул Виант. «Верно!» – Инга подняла указательный палец. «Как раз по этим причинам велика вероятность, что у Уэйтина окажется достаточно прочный зонтик ПВО и ПРО. Вспомни ведь на Земле в реальности». Москва находится под очень плотной и надежной защитой. Логично предположить, что и столица Юрании находится под аналогичной, максимально возможной защитой. Конечно, федералы не пожалеют для выйти на ядерных боеприпасов, но вот получится ли у них его уничтожить это другой вопрос. Для сравнения, если мы уберемся за пределы города на 10-20 километров, то мы вполне можем оказаться за пределами зонтика. ПВО и ПРО. Как знать, может федералы в отместку отыграются на окрестностях столицы? Тоже вариант. Вян задумчиво нахмурился. Разговор стих. Как говорят в подобных случаях, куда ни кинь, всюду клин. Трудно выбрать между возможностью быстро сдохнуть от ядерного взрыва, или медленно загнуться от голода и лучевой болезни под радиоактивными развалинами. А то, что голод будет... Можно не сомневаться. Виан давно убедился, что они, как крысы, полностью зависят от людей. Чем питаются хвостатые грызуны в дикой природе, он не имеет ни малейшего понятия. А когда людям самим станет есть нечего, то и крыса из мерзкого вредителя превратится в очень даже желанный деликатес. Ну и выбор, прости господи. «Я уверена, что нам все равно следует двигаться к точке выхода как можно быстрее», заявила напарница. «Это еще почему?» Виант глянул на Ингу. «Другая реальность была, есть и будет компьютерной игрой. Тем или иным образом нам все равно придется проследовать по игровому сюжету. Это так, но также нельзя забывать, что у другой реальности есть на тебя, Виант, какие-то свои планы. Я понятия не имею, какие, но они есть. Я. Инга ткнула себя пальцем в грудь. «Самое яркое тому доказательство». «Поясни», — потребовал Виант. «Как ты помнишь, в стартовом меню я выбрала другую игру. Будь ты обычным игроком, то другая реальность была бы равнодушна к тебе и к твоей судьбе. Здесь и сейчас, на этом самом складе, ты был бы один. А я, как взрослая женщина-ученый, готовилась бы пережить ядерную войну». Виант задумчиво скосил глаза в сторону. Слова напарницы звучат более чем логично. «Продолжай», — Виан кивнул. «Если у другой реальности на тебя планы, — продолжила Инга, — то велика вероятность, что тем или иным образом она все же позволит тебе дойти до точки выхода. Не знаю как, не знаю зачем, но ты нужен ей живой». «Интересное дело», — Виан сдержанно улыбнулся. Инга рассуждает как ученый, хотя со стороны ее аргументы похожи на бред сивой кобылы. «Хорошо, я понял тебя. Но ты упустила очень важный момент». Виант нехорошо усмехнулся. «Какой же?» Инга тут же насторожилась, словно перед ней возник голодный уличный кот. «К чему врать?» Конечно, мне очень приятно слышать, что меня укрывает Божья благодать богов другой реальности. Но где гарантия, что эта самая благодать распространяется и на тебя? Вряд ли создатели этой чертовой игрушки руководствуются общечеловеческими ценностями. Сто к одному. У них своя мораль и этика. Инга поднялась на лапы. Ее ноздри раздулись, а глаза едва не выскочили из орбит. Того и гляди, напарница лопнет от злости. «Виант!» — сквозь зубы прошипела Инга. «Умеешь же ты испортить настроение!» «Так что, выбираем первый вариант?» Виант тут же перевел разговор на другую тему. «Нет!» — Инга словно сдулась и легла обратно на грубо обтесанную доску. «Я все же рискну прогуляться с тобой до точки выхода. Это твоя не последняя охотка, будь уверен!» Михаил Владимирович и Николай Павлович как минимум еще раз уложат тебя в малахитовую капсулу. Велика вероятность, что и в следующей ходке я буду для тебя полезной. «Это каким же образом?» Виан так и не удержался от саркастического вопроса. «Хотя бы для того, чтобы ты не вздумал жрать еще живых женщин», — огрызнула Синга. Толстый намек на почти убитую проститутку в канализационном туннеле Чундила. Смех смехом, но голод очень хорошо умеет разрушать моральные запреты. Хорошо, хорошо. Виант поднял переднюю лапу. Договорились. Выбираем второй базовый вариант. Идем к точке выхода. Будем надеяться, что другая реальность позволит нам уйти еще до начала ядерной войны. А сейчас я предлагаю лечь спать. До наступления темноты нужно как следует отдохнуть. Все еще хмурая, как грозовая туча Инга, опустила голову на лапы и закрыла глаза. Надо бы последовать ее примеру. Но Виант закрыл глаза и развернул внутренний интерфейс игры. Остался самый последний вопрос. Как перебраться на другую сторону Винанского залива? Вот и фотография Вейтина и его окрестностей. Как обычно, на снимке запечатлелось гораздо больше подробностей, чем он сумел заметить пока смотрел на карту собственными глазами. Столица Юрании в самом деле очень даже большая. Винанский залив и Нердана делают ее еще больше почти на треть. На карте правительственный дворец не только подписан, а еще и выделен крошечным символическим рисунком в виде старинного трехэтажного здания. Рядом с дворцом еще одна главная достопримечательность столицы – крепость Водс. Когда-то она прикрывала вход в русло Нирданы, хотя сейчас она вряд ли сохранила былое военное значение. Скорее всего, там музей. На юго-запад от крепости, тоже на берегу Винанского залива, нарисована горстка высоток. Очень похоже на то, что это деловой центр Вейтина, причем современный. Исторический центр города явно находится вокруг правительственного дворца, а это, если судить по аналогии с землей. Трех-пятиэтажные дома, шикарные по меркам конца XIX и начала XX века, но мелкие и тесные по современным понятиям. Карта толчками двигается туда-сюда, с юга на север, с востока на запад и обратно. Назвать ее географической язык не поворачивается. Кроме крошечных символических рисунков дворца и делового района Мислан на ней полно художеств. В первую очередь, конечно же, выделяются туристические достопримечательности. Тот же торговый порт к ним явно не относится. Символа нет и в помине, только название и жирная черта внешнего периметра. Взгляд лениво скользит по жилым кварталам. А это что? Сердце тут же забилось в радостном предвкушении. Да неужели? Судорожные клики по кнопкам масштаба. Отдельные кварталы тут же увеличились, едва ли не на треть экрана. Да, так оно и есть. Через всю карту, во всех направлениях, тянутся разноцветные линии со стрелками и номерами. Это, это, Виант напряг мозги, это какой-то общественный транспорт. Скорее всего, наземный общественный транспорт. На метро не похоже. Может трамвай, может автобус. Неужели это выход? Глаза пробежались по одной из цветных линий. Великолепно! Тонкая синяя нитка идет мимо торгового порта, пересекает Нирдану, проходит недалеко от правительственного дворца и убегает дальше на юго-запад. Причем далеко на юго-запад, буквально в пригороды. В общей сложности Виант насчитал семь линий непонятного общественного транспорта чьи маршруты начинаются за пределами города, пересекают столицу во всех направлениях и вновь выходят далеко за ее пределы. Ну и ладно, Виан зевнул. Спать хочется, что хоть из пушки стреляй, что это за хрень и так скоро выяснится. Если на то пошло, то тем же автобусам ни один физический закон не запрещает выходить по маршруту далеко за городскую черту. Главное, чтобы эта хрень довезла их до правительственного дворца. Ну а там хоть один крысиный вход в политической власти Юрани обязательно найдется.